Александр Бушков, «Сварог», «Чудовище в янтаре, дыхание мороза», книга 21 роман «Москва, Абрис», 2018 год, категория 16+. аннотация Сколько не искали крепость королей, так и не нашли. Можно было бы уже допустить, что таковой попросту не существует. Но не сомневался «Сварог», Существует и смертельную угрозу являет собой исключительно для Талара. Просыпаются чудовища в янтаре. На планету вечного лета опускается белоснежная тайна. Ровными алыми буквами в поллоктя проступает знак Гримелькара, старый, прежний, забытый. Сварог, 21. В занимательности Александру Бушкову не откажешь. Книжное обозрение. Если вы читали хотя бы одну из историй о Станиславе Свароге, не сомневайтесь, дальше только интересней. Радиомаяк. В деле создания героев Александр Бушков никогда не промахивается. Герой Бушкова всегда обладает проницательной самоуверенностью, здравомыслием и крепкой психикой советского офицера. Сварог тут не исключение. Книжная витрина. Сварог вывел Александра Бушкова в число фантастов первой лиги. Фантастика. Книги Александра Бушкова о Свароге стали мгновенной классикой, в то время как понятие русское фэнтези» еще и не существовало. Мир фантастики.